Глава 28. Гибкие продажи. Следующим утром я встала так рано, что перепугала домработницу. Она застала хозяйку копающейся чуть свет в холодильнике и решила, что я устроила ревизию. Утешив верную Тоню, я, стребовав с нее мюсли и овощной смузи, я уже спустя несколько минут наслаждалась пышным омлетом с лесными грибами, хрустящими круассанами с джемом и огромной чашкой кофе с молоком. До Капучинатора цивилизация в Ольховце пока не добралась, но так тоже неплохо. Ясли жили по Москве. Здесь играли те, кто выбрали русский интерфейс при настройке. Хотя в стране и окрестностях утро наступало в разное время, это я знала благодаря командировкам мужа. Был даже Петропавловск-Камчатский, в котором всегда полночь, но все в итоге подстраивались под столицу, и муж тоже. В семь утра по улицам уже шарились ранние уральцы и сибиряки, но в трактир никто не заглядывал. Этого я, собственно, и добивалась. Огр не возражал. Ему, похоже, было пофиг. А мне тем более. «Изи-мани», как говорят штатовцы. Тех же самых штатовцев и других иномарок я до сих пор не видела. Сначала это было странно. В стримах они активничали вовсю. Да и в миллион игроков из Раши я не верила. Я не заседала в Думе и не родилась в генеральской семье. Так что не питала иллюзий насчет доходов обитателей замкадия. Мой сют стоил как однушка. В не самом задрипанном городе даже очки и перчатки для большинства были неподъемными. Сережа жрал дошек, пахал и в игре, и в реале, и все равно не тянул сют без кредита. На своем старом персе, ханте 42 уровня, он так и не добирался до иноземцев. Русский мир был трущобы игровой вселенной. Ясельные деревни приводили в такие же национальные городки, под копирку отрисованные локализаторами. Такие же гетто были у немцев, французов, арабов. Каждая страна, которая подключалась к проекту, заселяла свой райончик. Самые крупные угодья отхватили англосаксы, латиносы и китайцы. Каждая из этих трех общин была больше, чем все остальные народы вместе взятые. До полтинника игроки варились в собственном соку, а дальше начинался трэш – «Дикие земли». Все, кто сюда добирался, лишались национальности. Их имена для каждого встречного звучали по-своему, или в переводе, или в оригинале, если игрок выбирал такую опцию. Я буду мрелью и для испанца, и для индуса. А вот камнегрыс мог вполне изначально оказаться каким-нибудь стоунитером или роэром пьедра. Даже речь хитрый алгоритм подхватывал и переводил на лету. Я смотрела стримы, там все говорили по-русски. Может, слишком правильно, как в кино, но абсолютно достоверно. Такой границы, как с яслями, здесь не было. Топчики могли возвращаться в стартовые городки и не только в свои, хотя делать там особо было нечего. Пошалить и покуражиться админы не позволяли. Понимая, что один игрок уровня «Абсолют» мог устроить здесь тотальный геноцид, админы на входе резали статы до того же полтинника. Такой же принцип действовал на турнирах и некоторых челленджах, так что механизм был отлажен. Конечно, крутые пухи и уникальные умения решали, но толпой местные пацанчики легко могли запинать взорвавшегося гастролера. В «Дикие земли» можно было попасть хоть с десяткой, но туда не спешили. Мобы-квесты позволяли легко и уютно качаться в родном болотце до того самого полтинника. Это дальше становилось тесно. С низкими уровнями в диких землях могли оказаться лишь торговцы, шлюхи и рабы. Первых и вторых манили большие города и большие бабки. Мнения третьих не спрашивали. Путешествия там были опасным делом, поэтому и первые и вторые легко могли стать третьими. В рабство попадали должники и пленники. Их продавали, покупали, загоняли на плантации, в рудники и даже бордели. Гуманизмом здесь и не пахло. Ставя галочку при запуске игры, ты оптом отказывался от всех гражданских прав и свобод. Для слабонервных был запасной выход. Амулет самоубийца, дорогущая цацка, которая отправляла тебя в безопасное место из любых застенков. Самоубийство пылесосом вычищало весь инвентарь, выкидывая все на месте гибели, сбрасывало несколько уровней, вешала чудовищные дебафы и вечную метку на профиль. Но оно давало альтернативу, затыкая рот возможным нытиком и правозащитникам. Амулеты столи до хера, но на них не экономили. Из задумчивости меня вырвал громкий окрик. Какая-то компашка приперлась в трактир в такую рань и теперь требовала пива. Блондинистый варвар, лукарь и тихушник. Слово «тихушник» я подхватила от Макса. Он фыркал, когда я называла его класс «вором» и утверждал, что это обидно и неприлично. Еще он звал себя Рогой, но это вызывало у меня истерический смех. Олень, блин! Поправив фартучек, я поспешила приступить к работе. Варвар играл мускулами на голом торсе, но особого впечатления на меня не произвел. Жакоб выглядел куда внушительнее. Тихушник и лучник выражали свой интерес еще откровеннее. Прислуга игрок привела всю группу в бурный восторг. Бедняги чуть глазки не вывихнули. Ников я почему-то не видела у всех троих. Наверное, ограничения для обслуживающего персонала. Правися, клиентов, все дела. Пиво, пиво, еще одно пиво и что-нибудь пожрать. Глядя поверх голов, я невозмутимо черкала в блокнотике, а затем максимально высокомерно веляя попкой удалилась к барной стойке. Заказ передала Огру дословно. Он хмыкнул, но выдал мне поднос с тремя кружками пива и дымящимися мисками, ни то рагу, не то жаркова. Выставляя заказ, я склонилась над столом и вдруг почувствовала ладонь у себя на ноге. Она уверенно ползла по бедру под юбкой и уже подбиралась к ягодице. Взвизгнув от неожиданности, я отпрыгнула почти на метр. Посетители заржали. Что удивительно, система молчала. Никто не интересовался, можно меня лапать или нет. С трудом удержав Пукерфейс и сохраняя безопасную дистанцию, я безразлично поинтересовалась. «Что-то еще?» «Садись к нам, милашка!» подмигнул тихушник. «Теперь понятно, кто здесь любитель, совать руки куда не положено». «Нельзя, я на работе. Забей, мы все разрулим. Это уже варвар». Он мотнул башкой в сторону трактирщика и двинулся, собираясь вставать. «Это мне совсем не понравилось. Мало ли, насколько далеко, по мнению Огра, должно простираться мое гостеприимство». Фраза «приветливое обхождение» с посетителями могла трактоваться по-разному. «Квеста запарю», драматично округлив. Глаза проговорила я театральным шепотом. Парни переглянулись. Одно дело клеить симпатичную официанточку, а другое — ломать чужую игру. Плохишами они себя не считали. А что за квест? Не могу говорить, надо ролеплей отыгрывать. Я Лёха. Ткнул себя пальцем в грудь тихушник. Это Толяна Жека. Над головами игроков появились имена, правда, другие — Хачун, Мартовский кот и Супер Тапок. Та ещё компашка. Хачун — самый взрослый четвертого уровня, остальные троечки. А я Мрель. Ты чульфика? Ага, эльфика. Я поправила белокурую прядь, показывая заостренное ушко. Приставку полу я скромно пропустила. А чего в человечьем городе? А я не местная. От каравана отстала. Пока не тупили, я предусмотрительно смылась к барной стойке. Посетители довольны? Придирчиво прохрипел Хидогард. Они в восторге! Я сделала честные глаза. Восемнадцать золотых за эту роботенку уже не казались мне халявой. От стола снова заорали. «Эй, эльфиечка, тащи пива самому моему корешу и нам повтори». Я приволокла четыре кружки. К Компании присоединился еще один персонаж. Троечка. Бритый и безбровый, с головой похожей на яйцо. Одет в какой-то халат. Ник Якадзум. Сначала я подумала, он Бафер или хил, но над головой высвечивалась воин пацанчики собирались в рейд на Крока. Доспех Пифона не давал покоя многим. Я навострила ушки. Мне тоже рано или поздно пришлось бы столкнуться с этим боссом, чтобы выбить из него значок. Но команда не впечатляла. В этом я уже начала разбираться. Четыре ДД, никакого суппорта. Уже успели несколько раз посраться за то, кому будут выбивать доспех. «Парни, вы вред идете?» «А ты с нами хочешь, блондиночка?» Тихушник прошелся по мне таким раздевающим взглядом, что даже, собирайся, я пойти с ними, сто раз бы задумалась. «Падай на хвоста, мы тебя прокачаем. Айда, с нами!» — оживилась компашка. «Не, мне работать надо». Я вроде как огорченно скривила губки. «Некогда мне качаться. Я про другое спросить хотела. Вам элики нужны? В всегда элики берут». «Ты алхимик, что ли?» — прищурился Якадзум. Он вообще говорил меньше других, но к нему прислушивались. Основной, неформальный лидер. не Мне приятель подогнал, он для себя варит, но мне качаться некогда. За красивые глазки подогнал. Причмокнул тихушник. А это уже мое дело, за что? Посчитала нужным обидеться я. Какие зелья-то? Лениво процедил лысый. Он старательно показывал равнодушие, но получалось плохо. Ща погляжу. Я с нубским усердием принялась разглядывать свой инвентарь. Для четверки это смотрелось тупо, но парни логикой не блистали и проглотили мой цирк. Небольшие, на жизнь и на ману. А почем? Я не знаю. Я их не продавала никогда. Протянула я, хлопая глазами. Давай по десять серебра. Якадзум даже привстал от азарта. Вот жлоб. Чего-то мало. Задумчиво протянула я. Я за столько малые покупала. Да тебе они вообще на халяву достались. Не жмись. Вставил свои пять копеек лукарь. И что, мне их теперь дарить, что ли? Хорошо, давай за золотой. Целый золотой, прикинь. Якадзум выложил на стол монетку и закрутил ее сверкающим шаром. Гипнотизер, блин. Может, полтора? Неуверенно предложила я. Ты же понимаешь, крошка, все от качества зависит. Мы же не знаем, что за фуфло твой кореш набодяжил. А вдруг они беспонтовые? Меня разводили, как малолетку на вписке. Пацанчики слушали туфту, которую втирал мне их лысый приятель, и млели от восторга. Эта дура даже не в курсе, что все элики каждого вида одинаковые. Говорили их взгляды. «А сколько возьмете?» «У тебя их что, много?» «Ну, сколько?» «Давай десятку на жизнь и пять на ману». «На ману им зачем? Все бойцы. Видать, решили навариться. Значит, попались». Я нахмурила лобик и выдала. «А у меня с собой столько нет. Четыре на жизнь и три на ману». «Ну, давай, что есть», — расстроился Якодзум. Потом до него дошло. «Что значит с собой?» «Блин, да неважно. Я сделал вид, что зря проговорилась». «Ну-ка, ну-ка, хорош ломаться, говори!» Лысый буравил меня взглядом. «В общем, приятель у меня свои элики хранит. У меня тут в трактире подсобка своя, ну по квесту». «Опа-опа! И много там!» «Вам хватит!» — вздохнула я. «Сколько вы там хотели? Десять красных и пять синих?» «Погоди, теперь цыпа!» — Якадзум усмехнулся. «Не гони коней!» «По золотому за элик, значит?» «Парни зависли!» Небось, скидываются всей наличкой, которая есть. Поняли, что второго шанса у них не будет. Приятель-алхимик пришибет меня за транжирство и уж точно не позволит снова запустить лапки в кубышку. Значит, надо брать сейчас по максимуму. Вот варвар спешно подорвался с места, не сказав ни слова. Побежал лут сдавать или занимать по знакомым. А это хорошая цена? Снова засомневалась я. Вдруг он недоволен будет? Отличная цена! Поднял вверх палец Якадзум. Твой алхимик будет рад. Расцелует тебя взад. Гагача продолжил тихушник. Я тоже засмеялась. Вот ведь гады. Дурят бедную девочку, зная, что она будет крайней. Что на нее будут орать, что она поссорится с приятелем, что, скорее всего, попадет на бабки. Какая разница, что друга-алхимика в природе не существует? Они же этого не знают. Тем более, что я их не обманываю. Элики настоящие и цена настоящая. Другое дело, что перепродать их они уже не смогут. Скоро уникальное предложение станет единственным. Они просто стали моими первыми покупателями. Фокус-группой. Подопытными крысками. В трактир вбежал запыхавшийся варвар. Цифры он, похоже, скинул своему дилеру заранее, так что Якадзум сразу огласил заказ. Сорок красных и двадцать две синих. Давай тащи, малышка, не надорвись. Мне пришлось трижды подниматься в свою комнату на втором этаже. Вчера Жака поставил на пробу по две сотни эликсиров жизни Маны. Я очень хотела встретить его уже с первой выручкой. Чем дальше, тем сильнее Орк сомневался в этой затее, и удачная сделка должна была укрепить мои позиции. Возможно, я могла бы задрать цену и до полутора золотых, это все равно дешевле, чем на рынке, но тогда они купили бы ровно столько, сколько нужно для рейда. А я хотела выдать с них все до монетки. «Иди-ка поближе, красиво. Якадзум подмигнул и поманил к себе пальцем. «Это зачем еще?» – недоверчиво спросила я. Ну ты совсем нубка. Обмен совершать. Все четверо заржали. А говоришь, покупала Элики. Лысый покачал головой. Ай-яй-яй, врать, нехорошо. Я у знакомого покупала, а что такое? Хороший, видать, знакомый. Да в чем дело-то? Я уже в заправду вылупила глаза, ничего не понимая. Обмен можно открыть только при личном контакте, пояснил якадзум. Да не боись, за руку тебя возьму просто. Он привстал и обхватил рукой мое запястье. Так вот почему Дуривар каждый раз при покупке меня лапал, а я-то думала, я ему нравлюсь. Вот сволочь меркантильная. А как же Неписи, они не прикасались. Им и не нужно. У Неписи и так прописано, с кем и где торговать. Вышел из лавки, окошко кошка закрылась. А каждого щупать рук не хватит. А вот игрокам у корот нужен. А то будут корешам в данжике зелье перебрасывать. Обмен. У меня перед глазами открылось окошко с инвентарем и свободными ячейками для вещей и денег. Сначала я от таких штук дергалась и нервничала, но быстро привыкла. Даже жаль, что нельзя в реале вот так открыть свою сумочку и забрать, что нужно. Приходится копаться и искать на ощупь. Перекидала пузырьки в ячейку. В отделении напротив уже лежали деньги. Две кнопки «Обмен» прямо как ключи в депозитарии. Каждый нажал свою, и я стала на 62 золотых богаче. Не я, конечно, Орк, и это чуточку огорчало. Но пока главное показать Жакобу, что я смогу распорядиться его богатствами. Неожиданная продажа случилась очень вовремя. Якодзум и Тихушник кинули мне дружбу. Я отказываться не стала. Мало ли кто и когда пригодится. А вот смылась по-английски. Собрала со стола пустые кружки, отнесла их к стойке и молча протянула ладонь. За паучкой. Хидогард проворчал что-то неразборчивое но отсыпал мне золотые. Пусть сам дальше пиво таскает. Я и так 12 минут лишних переработала. А в реале меня ждут дела повеселее. Выход. С сожалению, поглядев на себя в зеркало, я потащилась на кухню за очередным ведерком мороженого. Последним ведерком. Надо заказать Антонине еще. А вдобавок беговую дорожку. Час йоги уже не спасал. Организм клинило. Он целыми днями валялся на диване, при этом хотел жрать, словно спасал мир. Хорошо, что осталась всего неделя. Выиграю пари и брошу все нахрен. Или хотя бы отдохну. Муж называл это гаданием по Инстаграм. Вычисление симпатий или даже тайных связей по лайкам, репостам и фоткам он считал бредом. Я с ним не спорила. Это вообще бесполезное занятие. Но свои умения оттачивала регулярно, а использовала редко, но эффективно. Например, заставила уволить секретутку, которая заселфилась в Милане в то же время, когда мой благоверный был там в командировке. Может, оно было и по работе, правда, но дурные привычки надо обрубать на корню. Мне понадобилось 40 минут и всего пол ведерка мороженого, чтобы получить заветный телефончик. Из -под стопки ватных дисков на туалетном столике я вытащила симку. купленную на Иванову Марью Ивановну в переходе у Павелецкого вокзала. Выслушав пару гудков, я защебетала в трубку. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Вас беспокоит сервисный центр онлайн-виртуалити «Дорога славы». У нас поступила заявка на сервисное обслуживание вашего аккаунта. Вам удобно провести его сейчас? Словарик Мариши. Пуха. Хотя слово и происходит от пушки, это абсолютно любое оружие, которое есть в игре. Лук, меч, кинжал тоже могут быть пухой.